Глава 5: Шарлотта. Она чувствовала себя совершенно вымотанной. И вместо того, чтобы поставить будильник и отправиться на экскурсию по Флоренции, все проспала. А после завтрака решила побродить по портовому городу. Сходя с корабля, Шарлотта очень гордилась собой. Современная независимая дама своим ходом отправляется гулять по Ливорно. На улице было многолюдно. И что уж там, довольно грязно, но все равно мило. Симпатичный нигериец сучил ей сумочку под гуччи, которая выглядела точь в точь, как оригинал. Шарлотте так не хватало рядом мини, которая бы одобрила авантюризм своей подруги. И Шарлотта с радостью купила бы для нее еще одну такую поддельную сумочку. Она шла по заполненной народом улице с ее бесчисленными забегаловками и вдруг увидела своего стюарда, Пароса. Он был все так же красив без униформы. Парос завернул в кофейню, и Шарлотта набралась наглости и проследовала за ним. «Ах ты, прохиндейка!» — раздался в голове лукавый голос Минни. В зале было полно молодежи. Все курили, одновременно поедая джелато. Было непривычно видеть крупного Пароса за маленьким круглым столиком. При искусственном освещении кожа его казалась бледной. «Чао!» — сказала Шарлотта, приблизившись к нему и горделиво подбоченившись. «Шарлотта!» — сказал Парос. «Прошу вас, присоединяйтесь!» «Почему бы и нет?» — ответила Шарлотта. На нем была простая одежда, к тому же довольно поношенная. Полинялые вельветовые штаны. Летняя куртка из тех, что носят фермеры, из странного вида башмаки. Да ведь он и есть фермер, признался Парас, когда она заказала для себя эспрессо. Собственно, он уже успел уйти на пенсию, но тут в Греции случился экономический кризис, и все его сбережения пропали. «Пришлось возвращаться на работу», объяснил он, высыпая в кофе сахар из пакетика. «Надо помогать детям» и у меня также вздохнула шарлотта нельзя сказать чтобы они во всем от меня зависели, но просто она грустно покачала головой все у них будет хорошо подбодрил ее парус знаю смущенно проговорила Шарлотта, хотя это все слова и я ничего не знаю слава богу что у меня хоть остался мой дом пара словко сменил тему я выращиваю оливки и живу совсем недалеко от моря здорово откликнулась шарлота ну а вы расскажите мне про свой дом о мое жилище совсем маленькое но уютное наш кондоминиум расположен возле лужайки для гольфа и все кругом в зелени а в церковь и в магазин я езжу на гольф мобиле парус улыбнулся и шарлота улыбнулась в ответ между ними пробежала горячая волна Шарлотта давно не испытывала ничего подобного. «Да поцелуй же его!» — сказала Минни. «Тебе 71 год. Чего ты тянешь?» И словно героиня любовного романа, Шарлотта потянулась к нему через столик, сложив губы бантиком. А дальше, как в замедленном кино. Чем ближе она наклонялась к Парасу, тем больше вытягивалось его лицо, приобретая совсем не то выражение, которое должно быть у мужчины, лежащего с тобой в постели. Шарлотта престыженно отпрянула, из горла вырвался сдавленный вопль. Быстро вскочив, она порылась в сумочке, вытащила несколько евро и кинула их на стол. Погодите, сказал Парос. Шарлотта, стойте! Но она уже шагала к выходу. Боже, как же она себя презирала! Парос уже встал в полный рост и громко позвал: Шарлотта, вернитесь! и все обернулись на его голос. Выскочив на улицу, Шарлотта пустилась бежать по улочкам Ливорно. «В какой стороне корабль? И что же она натворила?» «Вот так бывает», — сказала Луиза, — «когда слишком много о себе мнишь».